Так воскликнув, кадетик, через пестрые головы барышень, развернувшись, пустил в домино шелестящую струйку конфетти. В воздухе развелась на мгновение дугою бумажная лента. А когда конец ее с сухим треском ударился в маску, то дуга из бумаги свиваясь ослабла и опустилась на пол. И на эту забавную шутку домино ничем не ответило — Протянула лишь руки, умоляя не гнать из этого дома на Петербургскую улицу, умоляя не гнать из этого дома в злой и густой туман. «Господа, пойдемте отсюда!» И Рой-барышень убежал. Только та, что стояла ближе всех к домино, на мгновение помедлила. Сострадательным взором смерила она домино. Отчего-то вздохнув, повернулась, пошла и опять обернулась, И опять сказала себе, все-таки это, это как-то не так. Сухая фигурочка. Это был, конечно же, все он же, Николай Аполлоныч. Он пришел сегодня сказать, что сказать. Сам себя он забыл, забыл свои мысли и забыл упование, убивался собственной, ему предназначенной ролью.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 и обугленный лик превратился в черную маску, а пекущее тело огни — в красный шелк. Он теперь воистину стал шутом, безобразным и красным, как она когда-то его называла. Мстительно над какой-то своей, Ее ли правдою надругался теперь этот шут вероломно и остро? И опять-таки любил, ненавидел».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 несущего отражения пред собой в яркий мир. Но в то время, когда сам он глядел на все, как на зыбкие, во сне бегущие отражения, отражения эти, видно, сами приняли его за выход с того света. И, как выходец с того света, он их всех разогнал. Вот опять до него долетели дальние отголоски, и повернулся он медленно, и неясно, и тускло, где-то там... Где-то там быстро зал пересекла сухая фигурочка без волос, без усов, без бровей. Николай Аполлоныч с трудом разбирал подробности в зал влетевшей фигурки. От напряжения зрения из-за прорезей маски чувствовал он речь в глазах. Кроме того, он страдал близорукостью. Выделялись лишь контуры зеленоватых ушей где-то там. Что-то было во всем том знакомое,